54. Так. Американец вышел из Лувра. Красная точка на экране телефона зашевелилась. Но уходить не хочется, ведь не так часто удается спокойно посидеть в уютном парижском кафе. Он откусил кусочек круассана, сделал глоток кофе и откинулся на спинку стула. Зачем спешить? Можно и отсюда понаблюдать, куда движется американец. А позже догнать и выяснить, что он узнал в музее. И, может быть, получить ответы которые они оба ищут».